Баумгартена, 1928 год, страницы 374-375, Флоровский, цитируемое сочинение, страницы 58-72. Что касается Венгрии, то четыре венгерских короля в киевский период Андраш I, Ласло Святой, Коломан и Андраш II – имели русских жен. Стефан III был помолвлен с русской княжной, но по некоторым причинам свадьба не состоялась. Карамзин, заметки, запись сороковая. Что касается венгерских жен у русских князей, известно, что Ростислав Тмутараканский был женат на Ланке, дочери белы I, а Владимирко из галича на дочери Колумана. Таким образом, говоря на грубом коммерческом языке, Русь экспортировала больше невест в Венгрию, нежели импортировала. В русско-чешских отношениях была противоположная картина. Две из многочисленных жен Владимира Святого были чешскими княжнами. В 12 веке у двух русских сыновей святополка сыном Стислава I, и Ярослава, сына Изислава II, были чешские жены. Известно, что только одна русская княжна из Галича была замужем за чешским князем Вратиславом из Брно. Что же касается Польши, то поставки невест были более паритетными. Известно, что в киевский период у восьми русских князей были польские жены, а одиннадцать княжон — были замужем за поляками. Среди князей было трое киевских, Святополк I, Изяслав I и Мстислав II. Среди поляков трое были королями Польши, Казимир I, Болеслав II, Болеслав III и несколько краковскими князьями, Болеслав Кудрявый, Мешко Старый, Казимир Справедливый, Лешек Белый. Многочисленность династических связей сама по себе является красноречивым показателем тесных контактов между русскими и западными славянами и мадьярами. Остается сожалеть, что в большинстве случаев мы мало знаем о жизни русских княжон за границей или же о жизни заграничных невест на Руси. По-видимому, если источники молчат, это означает, что брак был невест счастливым здесь следует упомянуть об одном из несчастных браков а именно между ефимией из киева и венгерским королем колуманом смотрите розанов ефимия владимировна и борис аламанович 1930 год страница 585 599 Дочь князя Владимира Мономаха Ефимия принадлежала к одной из лучших русских семей не только по социальному положению, но и с позиций культурных и моральных. Ее бракосочетание с Коломаном состоялось в 1112 году. Коломан, король Венгрии с 1095 года, был значительно старше своей невесты. Его первая жена умерла в 1103 году оставив ему двух сыновей. После смерти старшего сына он начал серьезно беспокоиться о престоле наследии в результате чего решил жениться снова. Колуман был талантливым правителем, но человеком жестоким и непривлекательным. По крайней мере, так описывают его венгерские хронисты того времени. Будучи монахами, возможно, они были предубеждены на его счет, поскольку он был равнодушен к церкви и монашеству. Во всяком случае, атмосфера при дворе Коломана на протяжении восьми лет после смерти его первой жены вряд ли способствовала тому, чтобы сделать из него идеального супруга. Ефимия, должно быть, была поражена распущенностью двора, постоянными интригами, а более всего бестактностью самого Коломана. Вскоре она почувствовала, что не сможет переносить эту свою новую жизнь, и вернулась к отцу в Киев. К этому времени она уже была беременной и в Киеве родила сына Бориса.